Лангнер шел к пропасти, где, как он думал, находится Пиркс, и освещал себе путь рефлектором, а в особенно темных местах — ракетами. Два ракетных выстрела и заметил Пиркс, возвращаясь на станцию. Через 4-5 минут Пиркс, в свою очередь, стал призывать Лангнера выстрелами из ракетницы, и на этом приключение окончилось. С Шалье и Сэвиджем было иначе. Сэвидж тоже, возможно, сказал Шалье, возвращайся скорей, как это сказал Пиркс у Лангнер. А может, Шалье спешил, потому что зачитался и вышел позже обычного. Во всяком случае, он не завинтил лю. Этого было недостаточно, чтобы погрешность аппаратуры привела к пагубным последствиям. Потребовалось еще одно случайное сочетание факторов. Что-то, по-видимому, задержало Шалье в колодце. До тех пор, пока антенна, поднимаясь при каждом обороте на несколько градусов, не нашла, наконец, алюминиевую мачту над пропастью. Что задержало Шалье? Неизвестно, Почти наверняка не поломка рефлектора, такое случается слишком редко. Но из-за чего-то он запоздал с возвращением, а тем временем появилась на экране роковая искорка, которую Севич, как впоследствии и Ланднер, принял за свечение скафандра. Опоздание составило не менее 13 минут. Позднее это подтвердилось контрольными опытами. Севич пошел к пропасти, чтобы искать Шалье. А Шалье, вернувшись, застал станцию пустой увидел то же, что и Пиркс, и в свою очередь пошел разыскивать Севиджа. Возможно, Сэвидж, добравшись до солнечных ворот, с опозданием понял, что на экране отражалась только металлическая трубка, вбитая в каменный особь, но на обратном пути оступился и разбил стекло на шлеме. Может, он и не разобрался в механизме этого явления, а просто во время тщетных поисков, не найдя шалье, забрел на какую-то скалу и упал? Всех подробностей выяснить не удалось. Так или иначе, оба канадца погибли. Катастрофа могла произойти только перед рассветом. Потому что, если бы не помехи в радиосвязи, оставшийся внутри станции мог разговаривать с вышедшим наружу, даже находясь в кухне. Затем, все могло произойти, лишь когда выходивший очень торопился и не завинтил крышку люка. Лишь в этом случае проявлялась неисправность аппаратуры. Да и вообще, если человек торопится, он может опоздать именно потому, что хочет поскорее вернуться. Он может уронить пластинки, разбить что-нибудь. Мало ли что случается в спешке. Радарное отражение не отличается особой четкостью. На расстоянии 1900 метров металлическую веху легко принять за скафандр. При стечении этих обстоятельств катастрофа была возможна и даже вполне вероятна. Для полноты картины добавим, что оставшийся внутри должен был находиться в кухне, либо где угодно, но только не в помещении радиостанции, Иначе он видел бы, что его товарищ пошел по правильному пути и не принял бы потом искорку на южной части экрана за скафандр. Труп Шалье, разумеется, не случайно нашли так близко от места, где погиб Роже. Он упал в пропасть, на краю которой стояла алюминиевая веха. Веху поставили там, чтобы предостеречь людей, а Шалье шел к ней, думая, что идет к Севиджу. Физический механизм явления банально прост, нужна лишь определенная последовательность случаев и такие факторы, как радиопомехи и незавинченная крышка люха шлюзовой камеры. Возможно, более достоин внимания механизм психологический, когда аппаратура, лишенная внешних импульсов, колебанием внутренних напряжений пускала в ход мотылька, а на экране появлялось ложное изображение скафандра. Человек, подходивший к прибору, воспринимал эту картину как реальную. Сначала Сэвидж думал, что видит у пропасти шалье, Потом Шалье не сомневался, что там находится Севиш. То же самое произошло впоследствии с Пирксом и Ланднером. Каждый из них прекрасно знал подробности катастрофы, в которой погиб Роже, и как особенно трагическую деталь помнил его долгую агонию, которую магический глаз до конца аккуратно передавал на станцию. Так что если, как заметил кто-то, и можно говорить об условном рефлексе, то он проявился не у приборов, а у самих людей. Они подсознательно пришли к убеждению, что трагедия руже непонятным образом повторилась, избрав на этот раз жертвы одного из них. «Теперь, когда мы все знаем, — сказал Тауров и вернетик Циолковского, — объясните нам, коллега Пиркс, как вы сумели разобраться в обстановке, несмотря на то, что, как вы сами говорите, не понимали механизма этого явления?» «Не знаю, — ответил Пиркс, — в глаза ему била белизна, залитых солнцем вершин. Их зубья торчали в густой черноте неба, как кости вываренные до бела. Пожалуй, дело в пластинках. Я посмотрел на них и понял, что швырнул их точно так же, как шалье. Может, я все-таки ушел бы, да вот еще одно С пластинками это, в конце концов, могло быть случайное истечение обстоятельств. Но у нас на ужин был омлет, как и у них в тот последний вечер. Я подумал, что слишком много этих совпадений и что дело тут не в чистой случайности. Так что, омлет. Думаю, это он нас спас. Люк остался открытым действительно из-за того, что жарился омлет, ради которого вы так торопились. Значит, рассуждали вы совершенно правильно. Но это вас не спасло бы, если бы вы полностью доверяли аппаратуре, — сказал Тауров. С одной стороны, мы должны ей доверять. Без электронных устройств мы и шагу не ступили бы на Луне. Но за доверие иногда приходится расплачиваться. «Это правда», — отозвался Лангнер, вставая. «Я хочу сказать вам, коллеги, что больше всего понравилось мне в поведении моего товарища. Что касается меня, то с этой головокружительной прогулки я вернулся, не нагуляв аппетита. Но он...» — Лангнер положил руку на плечо Пиркса. «После всего происшедшего поджарил омлет и съел до последнего кусочка. Вот этим он меня удивил». Хотя я и раньше знал, что этот человек сообразительный, честный, можно сказать, добропорядочный». «Какой, какой?» – переспросил Пиркс.